Я да, кручусь пока. Ага. У этого, у кандидата. Тут он коротко обернулся на Николаса, и тут понял, что он и есть кандидат. Почему-то от этого невинного слова по коже пробежали мурашки. От барабаню звякну. Ага, давай. Повертев по сторонам круглый, стриженный под полубок с башкой, капитан спросил. Наверное, в загородном проживаете? А тут так? Место прописки? Почему? Удивился Фандорин. Здесь я живу. Загородного дома у меня нет. Эта информация уполномоченного почему-то задачила. Он проворно подошел к двери в кабинет, сунул нос и туда. Вот какой бесцеремонный. Послушайте, капитан Сергей Николаевич Волков из 16-го отдела строго начал Ника, собираясь дать наглецу укорот. Но милиционер повернулся к нему, лукаво погрозил пальцем и протянул. Хреноватка, квартирка-то не склеивается у нас. Николас удивился. По московским понятиям, квартиру никак нельзя было назвать хреноватой. Двухсотметровая метровая В старинном, но полностью реконструированном доме с высоченными потолками в свое время она съела изрядный кус английского наследства. Тогда казалось, что это излишество, но если учитывать последующий дефолт, квартира обернулась единственным толковым вложением капитала. Что не склеивается? Версия. Мрамора нет, ковры не наблюдаются, хрусталь бронза отсутствует. Вы что, подпольщик? Как гражданин Корейка? Как кто? моргнул Фандорин которому в его британском детстве папа, сэр Александр, не позволял читать советскую билетристику. Да что вы себе позволяете? Вторглись в частное жилище, суете всюду нос. Что вам нужно? Милиционер взял два стула, поставил их один напротив другого. Сел, жестом пригласил садиться и хозяина. Ты лучше давай со мной на чистоту, строго сказал он. Для вашей же пользы. Ксио, видал? Я из шестнадцатого. Это отдел по раскрытию... Резонансных убийств, понятно? Не колбасник какой-нибудь и не из налоговой. Петь и, и по чужим карманам мести, не по нашей части. Калитесь, Николай Александрович, на чем бабки варите? Слово Сереги Волкова не настучу. Самых клопов сосучих не выношу. Ладно, сейчас я вам одну хреновину покажу, после которой ты со мной стесняться перестанешь, как барышня у гинеколога. Николас поморщился. Метафора капитана Волкова ему не понравилась, как и хамские перескакивания с «вы» на «ты». Но от невнятных речений оперу полномочного на душе становилось все тревожней. Кажется, завязывалась какая-то мутная и неприятная история. А до завтра разговор не ждет? Он оглянулся на дверь детской. Эраст и Геля, должно быть, заждались продолжения сказки. Так вдруг захотелось послать капитана с его непонятными речами и зловещими шарадами к черту, Вернуться в ясный и светлый мир, где нет никого страшнее серого волка, и всегда побеждает справедливость. Но Волков уже совал в руки какой-то листок, и отделаться от этого дурного наваждения не представлялось возможным. почитай тика, а там уж сами решайте, ждать до завтра или не ждать. Ваша жизнь не моя. Ага. Это была ксерокопия машинописного текста. Не веря своим глазам, Ника прочел. Приговор. Николай Александрович Фандорин, президент фирмы Страна советов, объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости истреблению. Что за бред? воскликнул Фандорин. Где вы это взяли? До завтра, так до завтра. Злорадно оскалился капитан, забрал листок и сделал вид, что собирается уходить. Однако сменил гнев на милость, вынул из папки большую глянцевую фотокарточку. Из кармана вот у этого гражданина на снимке был крупный план мертвого лица. Широко открытые глаза, нимф из растекшейся по асфальту крови, гримаса для трупа необычная, довольная и даже словно бы торжествующая. Николас охнул. «Знакомого увидели?» — весь подбодрился Волков. «Да». Этот человек был у меня сегодня, на работе. Знаю, у него в кармане лежала реклама вашей фирмы. Во сколько? Где-то около трех. Что? Что с ним произошло? Имя, фамилию знаете? Перешел в наш шепот милиционер, словно боялся спугнуть добычу. Чью? Его? Тупо переспросил Фандолин. Кузнецов? Вот имя отчество не запомнил. Ну, что-то самое обычное. Иван Петрович, Сергей Александрович, не помню только вряд ли он назвался настоящим именем. Что с ним случилось? Почему вряд ли? Не знаю, так мне показалось. Объясните же, наконец, как он погиб и что значит этот идиотский приговор.